Глава седьмая В небо брызнул мощный фонтан земли. Мелкие камни и куски асфальта разлетелись шрапнелью в разные стороны. Огромная земляная волна прошла по улице, поднимая и переворачивая автомобили. Вжух! Глаза забило пылью, пришлось использовать очищающее заклинание. Где-то совсем рядом закричали люди. Вжух! Я оглянулся и увидел, что в одном из автомобилей осталась семья. Мужчина, женщина и двое маленьких детей. Их автомобиль подкинуло в воздух и крутануло. И я в последний момент успел остановить его падение воздушной магической подушкой и поставить на землю. Как только машина заняла плюс-минус устойчивое положение, семья выскочила наружу и помчалась к ближайшему магазину. Не мудрено, их чуть не швырнуло на торчащую арматуру прямо на край глубокой трещины. Они были на Волске от гибели. Благо краснодарское чудовище не отреагировало на их телодвижения, оно явно было занято кое-чем поинтереснее. Под землёй без сомнения развернулось жесточайшее сражение. Дороги и тротуары бугрились от подземных толчков, которые были настолько сильны, что по нескольким зданиям побежали трещины. Нужно эвакуировать людей. Владимир отвлёчёт монстра, а я за выигранное им время увиду отсюда всех испуганных жителей Москвы. Освобожу место для сражения, так сказать, чтобы можно было биться с тварью, не боясь, что можешь зацепить какого-нибудь зазевавшегося заурядника. Я побежал к стеклянным высоким дверям входа в гостиницу и тут же почувствовал, что характер подземных толчков изменился. Они ослабли, превратились скорее в мелкую вибрацию и направились ко мне. Стоп. Чудовище отреагировало на наш автобус, а потом на меня, когда я выбежал на улицу. И вот сейчас оно очевидно заинтересовалось именно мной. Возможно, монстр хотел схватить меня, а не Владимира. Винтики в моей голове вращались с бешеной скоростью. Если мои догадки верны, то я не смогу помочь людям, напротив, я навлеку на них опасность. Я резко затормозил, развернулся и сканируя территорию, потрусил расцอย в ту сторону, где никого не было. только пустые машины. Мы были далеко от окраины, так что увести монстра прочь от Москвы было сложно. Преследуя меня монстр просто бы разрушил половину города. Значит, придётся удерживать его на ограниченной территории и минимизировать последствия. Я ощущал себя как слон в посудной лавке. Шаг вправо, шаг влево, и кто-нибудь может погибнуть. За моей спиной дрожала земля. Ну что ж, кажется, мои предположения подтверждались. Сканирование показало, что за мной следовал не только монстр, но и Владимир. Правда, от него исходила грязная энергия. Такое обычно бывает, если маг сильно ранен или истощён. Прямо передо мной вверху ударила земляная рука, только в этот раз она была грязной. Да, определённо. Как бы это странно ни звучало, но когда рука схватила Владимира, она была более чистой. Оси сейчас сочилась зловонной слизью, где-то из неё торчал мусор и желтоватые кости. Она ударила меня целясь в грудь, её пальцы согнулись словно когти гарпии, словно пытались вырвать моё сердце. Я поставил перед собой энергетический щит, но рука прошла его насквозь почти не затормозив. Я отпрыгнул, уходя с линии атаки и выругался. О краснодарского чудовища слишком высокий ранг, я не смогу победить его в честном бою. Земляная рука сжала кулак и внезапно расплескалась вонючей лужей. Она потеряла форму, стекла в яму и угрожающе заурчала. Монстр будто собирался с силами для очередного рывка. И действительно, через секунду надо мной вновь возвышалась земляная рука. Судя по всему, чудовищу сложно удерживать определенный облик, и по сути своей оно абсолютно бесформенно. «Ну давай, нападай! Чего сопли жуешь?» проворчал я. Это было сказано в пустоту, чтобы снять напряжение. Но неожиданно чудовище ответило. Из болотной лужи раздалось протяжное «Тебя переживу!» Хотя это прозвучало так невнятно и скомканно, что могло быть всего лишь игрой воображения. Я отвлекся, и это стало моей ошибкой. Земля под моими ногами потрескалась, и из трещин проступила мерзкая жижа. Тонкой плёнкой она поднялась по лодыжкам, добралась до коленей и остановилась. Она не прожигала одежду и кожу, но держала крепко, намертво. Я не мог двинуться. Земляная рука распрямила ладони и врезала мне по голове. Энергетический щит смягчил удар, но меня всё равно на несколько мгновений оглушило. Я промаркался и осознал, что меня буквально вбило в землю на сантиметров 10. Всё повторилось. Монстр по рум мгновении передохнул, разлившись грязью и ударил меня по макушке. Бах! Меня вбило в землю ещё на 10 сантиметров. Я попытался вызвать теней, но доступ в изнанку полностью перекрыло. Мои слуги не откликнулись. Я позвал коробогнома, но и он меня не услышал. Кто-то закрыл изнанку, отрезал её от меня. Деньги всё ещё были связаны с моим магическим ядром, но это как звонить с телефона, когда нет связи. "Не тронь его", прокричала где-то сзади Кристина. В полубессознательном состоянии я включил сканирование. Рядом с ней пульсировала энергия Саши, Софии и Егора. Ребята бросились мне на выручку, только вот это бессмысленно и опасно. Самая магия уходила на создание защитного щита и регенерацию. Где-то на краю сознания моя тело мысль монстр издевается. Он мог бы тащить меня под землю сразу же, как и Владимира, но специально растягивает удовольствие. Зачем? Странно. Вроде бы в этой жизни я с таким монстром не пересекался. Получай, прорычал Егор и активировал первую ранговую способность. Его руки покрылись прозрачной слизью, которую он брызнул в монстра. На долю секунды грязь превратилась в желе, но сразу же эффект навыка Егора исчез, а потом и вовсе не появлялся. Первый ранг против восьмого или девятого. Ну, это смехотворно. Удивительно, что вообще хоть какой-то эффект проявился. Однако ребята не собирались сдаваться. Глупо, очень глупо. Разумеется, на их месте я бы поступил так же, но они же просто погибнут, и даже пикнуть не успеют. Им пока везло. Краснодарское чудовище упоённо вбивало меня в землю, но скоро оно закончит со мной и переключится на новые цели. Кристина, Егор и Саша атаковали монстра своими способностями, но это было как мёлка дробь для слона. Краснодарское чудовище даже не повернулось к ним. Бах! И я погрузился под землю по грудь, из моих в носах листала кровь. Я посмотрел вверх, наблюдая, как грязевая ладонь опускается к моей голове, собираясь нанести последний удар, смертельный. Засвистел разрезаемый чем-то воздух, и перед моим лицом пролетел меч. Он разрубил грязевую руку, сделал полукруг и полетел обратно, как бумеранг. Не в мою дежурство. Над улицей зазвенел тихий, но мощный голос Владимира. Я оглянулся через плечо и поморщился. Ну, плохо не только мне. У него в плече зяла дыра, а правая нога была сломана. Открытый перелом, кровь торчащая кость. Так что не нужно быть врачом, чтобы поставить диагноз. Его живот был разрезан, из-под яркого кимоно виднелась кровоточащая рана и синеватые внутренности. Обычно человек умер бы от болевого шока или потери крови, а у Владимира даже хватило сил, чтобы выбраться на поверхность и атаковать монстра. Он активировал свою ранговую способность. Ступень я не смог считать, так как сознание помутилось. Меч Владимира увеличился в десятки раз, до невообразимых размеров. Он стал в длину больше, чем пятиэтажное здание. Казалось невообразимым, что человек способен удержать такую махину. Но Владимир мог. Раненный и изувеченный, покачиваясь от боли, он взмахнул этим огромным мечом и рубанул монстра. Лезвие врезалось в жижу и разбрызгало её во все стороны. Этот удар отнял у него последние силы, и Владимир рухнул на колени, а потом и вовсе завалился на бок. "Убирай здесь", прошептал я. "Вам его не победить". Забирайте Владимира и убирайтесь. Спасите хотя бы тех, кого можете спасти. Кристина смотрела на меня широко распахнутыми глазами, в которых застыла вселенская боль. Она прямо помотала головой и сделала шаг вперёд. Я считал её умной девушкой, одной из самых умных, которых обидел за обе жизни, но сейчас, сейчас я мысленно назвал её в сердцах дурой. он ставился на неё и попытался передать мысль: если ты умрёшь вместе со мной, разве это мне поможет? Не знаю, то ли мне удалось создать ментальный посыл, то ли всё было понятно по выражению моего лица, но Кристина одними губами прошептала: "Нет" и сделала ещё один шаг. "Дура". Егору прямо бил краснодарское чудовище своими способностями, а Саша Саша как-то подозрительно зеленел. «Да чтоб тебя изнанка сожрала! Ты что, собираешься раскрыть свое монстренное происхождение?» «Убирайтесь! Я его задержу!» Прорал я, и сконцентрировавшись в ярстном отчаянном порыве, активировал четвертую ранговую способность. «Был шанс, что хотя бы она подействует на высокорангового монстра». Вообще-то её нужно использовать для усиления соратников, но я надеялся, что хотя бы застану монстра в расплох. Не думаю, что его каждый день превращают в лёд. Я направил в него поток магии и представил, как грязь покрывается ледяной коркой. В тот же момент я ощутил, как моё тело катило холодом. Удача. Краснодарское чудовище застывало. К сожалению, я тоже накрепко вмёрз в землю. Вот незадача. Я одновременно и организовал себе небольшую передышку и сделал свои оковы еще крепче. А очень скоро монстр поймет, что лед не вредит ему, и мое положение ухудшится. <крыл> Закричал монстр, его визгливое бульканье больно ударило по ушам. У меня закончился магический резерв, и ранговая способность автоматически отключилась. Но монстр почему-то так и остался ледяным, только вот начал распадаться на осколки. От него откалывались ледяные куски и рассыпались в крошево. Очень скоро вся дорога была покрыта мелкой серебряной пылью. Монстр продолжал орать, ни на секунду не затыкаясь, словно его мучительно, с особой изощренностью пытали. От него исходили магические пульсирующие волны, которые беспорядочно бились о стены близ стоящих домов. в конце концов у краснодарского чудовища получилось вернуть себе грязевой облик. Оно врылось в землю и проборило ход в её глубины. Но почему-то за ним вился лёгкий пар, который обычно клубится над ледяными предметами, внесёнными в тёплое помещение. Вибрация удалялась, монстр определённо сбегал. Не понимаю почему. Он победил. Эта тварь почти убила Владимира и собиралась прикончить меня. До приезда сидровцев еще минут шесть, так что монстр вполне мог сожрать нас и смыться. Моей последней мыслью было, может, краснодарское чудовище теплолюбивое существо. А в следующее мгновение я потерял сознание, и на мир опустилась непроницаемая темнота.